Он говорит серьезно и грустно, взвешивая каждое слово. Говорит по-польски, но с акцентом, чуть грассируя. Родом он из Гданьска, учился в начальной школе, потом кончил еще шесть классов, был харцером, получил аттестат, пошел в армию добровольцем. Харцеры члены молодежной организации, созданной в 1910 году. Попал в плен, но бежал чистил на улице снег, работал на военном заводе. Оттуда он тоже сбежал, вернулся в Гданьск. Когда его отца посадили в концлагерь, на квартире у матери поселился немец. Этот немец и устроил его на работу в анатомический институт. Так он попал к профессору Шпаннеру. Профессор Шпаннер писал книгу по анатомии и взял его к себе препарировать трупы. В университете профессор Шпаннер читал курс лекции о препарировании трупов. Готовил к изданию книгу, собирал для нее материал. Вместе с ним работал его заместитель профессор Вольман. Но писал ли он тоже какую-нибудь книгу, заключенный не знает. Под мыловарню корпус этот был приспособлен в 1943 году. Шпаннер сразу же позаботился о специальной машине, отделяющей мясо и жир от костей. Из костей должны были изготовлять скелеты. В 1944 году профессор Шпаннер велел студентам собирать отдельно трупный жир. Каждый вечер после окончания занятий, когда студенты уходили, рабочие собирали миски с жиром. Были там миски с жилами, и с мясом. Мясо выбрасывали или сжигали. Но горожане стали жаловаться в полицию, уж очень сильный стоял смрад. Тогда профессор приказал топить печи ночью. Студентам велели тщательно снимать с трупов кожу, потом также аккуратно отделять жир и наконец мускулы от костей. О том, как все это делать, можно было справиться в учебнике. Рабочие счищали сало с мисок и хранили его всю зиму, а когда студенты выезжали на каникулы, за 5-6 дней перерабатывали его на мыло. Профессор Шпаннер собирал и человеческую кожу. Вместе со старшим прозектором фон Бергеном они должны были ее обработать, а потом она шла на всякие поделки. Старший прозектор фон Берген, мой непосредственный начальник. Заместителем профессора Шпаннера был доктор Вольман. Профессор Шпаннер был штатский, но добровольно вызвался работать в ВСС, где теперь доктор Шпаннер заключенный не знает. Шпаннер уехал отсюда в январе 1945 года. Когда уезжал, велел нам перерабатывать собранный за семестр жир, продолжать варить мыло, содержать в порядке трупы, содержать в чистоте помещения, чтобы все у нас выглядело прилично. Про рецепт он ничего не сказал, может, он просто про него забыл. Говорил, что вернется, но только больше не приехал. Почту мы пересылали ему в Галле, на Зале, в анатомический институт. Молодой человек сидит на стуле у стены лицом к свету. Он весь на виду в своем усердии и размышлениях, в своем стремлении рассказать все без утайки, ничего не упустив. Он один, а нас человек десять, члены комиссии, местные власти, судьи. Чрезмерное его усердие иногда приводит к тому, что становится непонятно, о чем речь. о каком рецепте вы говорите? Этот рецепт висел у нас на стене. Рецепт на изготовление мыла. Ассистентка привезла его откуда-то из деревни и переписала. Фамилия её Койтак. Технический работник. Она тоже уехала в Берлин. Кроме рецепта на стене висела еще памятка, Ее составил Берген. В памятке указывалось, как очищать кости от мяса для изготовления скелетов. Но с костями ничего не вышло, они раскрошились. То ли температура была слишком высокая, то ли раствор чересчур крепкий. Жалуется он на неполадки. Зато с мылом все шло нормально. Только один раз получился брак. Вот эта последняя порция, она лежит на столе в цехе. Мыло всегда изготовляли в цехе. Руководил работами сам доктор Шпаннер. и старший прозектор фон Берген. Они всегда вместе ездили за трупами. Ездил ли он с ними? Да, ездил два раза. И еще раз он ездил в Гданьск, в тюрьму. Поначалу трупы привозили из сумасшедшего дома, но потом их стало не хватать. Тогда Шпаннер разослал разным бургомистрам письма, писал, чтобы покойников не зарывали в землю, что за трупами приедут из института. Мертвецов привозили отовсюду, Из лагеря в Штутгофе, привозили казненных из Кёнигсберга, из Эльбунга, со всего поморья. А когда в гданьской тюрьме построили гильотину, трупов было хоть отбавляй. Чаще всего среди мертвецов попадались поляки. Но как-то раз привезли и немцев, военных, их казнили в тюрьме во время торжества. А потом четыре или пять трупов русских. У них были русские фамилии. Трупы фон Берген чаще всего привозил ночью. Что это было за торжество? Освещение гильотины. Доктор Шпаннер получил приглашение, гостей было много. Шеф захватил с собой старшего фон Бергена и меня. Зачем он взял меня, неведую. Ведь меня не приглашали. Гости шли и шли, многие приехали на машинах, все собрались в зале, но нас туда не пустили, велели ждать. Перед этим мы осмотрели гильотину и виселицу. Как раз в этот день казнили четырех немцев. Гильотину освещал пастор. Одного из немцев ввели при мне. Руки у него были за спиной в наручниках. Он стоял босой полуголый, в одних брюках, и ноги у него были черные. За большим фиолетовым занавесом была еще комната, там сидел прокурор. Старший прозектор потом разговаривал и с палачом, и нам обо всем рассказал. А мы слышали речь прокурора, потом грохот, это двигали что-то тяжелое, и топот. будто кто-то бежал и вдруг ляск железа палач доложил что приговор приведен в исполнение и мимо нас в открытых гробах вынесли четыре трупа